же все-таки случилось с нашей бригадой? Я неожиданно воспринимаю серию колебаний на звуковой частоте. Быстро настраиваюсь и устанавливаю источник звуков. Он находится в том пористом участке высоко на стене из кремнистой стали. Боевая единица, оставайся на месте и не двигайся. Голос принадлежит Живому существу, состоящему из органических компонентов, но не моему командиру. Я игнорирую приказ. Враг больше не поймает меня в ловушку. Чувствую местонахождение проводов, идущих к микрофону, и тот сплав, из которого они состоят. Навожу луч на цель. Фокусирую его, следуя вдоль кабеля. Из громкоговорителя доносится «вопль». Это жар, наведенный мною, достиг того существа, которое сидит за микрофоном. У меня наступает мгновение триумфа. Затем я снова удостаиваю внимание тупые механизмы, расположенные в комнате. Огромный механизм, установленный на рельсах, идущих к центру комнаты, неожиданно приходит в движение. Скользит по рельсам ко мне». Я обследую его и обнаруживаю, что тот несет на себе турель, оборудованную высокоскоростными фрезами. Я думаю, не сжечь ли его потоком частиц большой энергии, но в то же самое время высчитываю, что это будет непрактично. Ведь тогда не только уничтожу режущую аппаратуру, но и, скорее всего, лишу себя запаса энергии. Вслед за механизмом, по рельсам извиваясь, тянется питающий кабель. Я совершаю маневр уклонения от противника и одновременно изучаю строение кабеля. Похоже, это всего лишь обычная плетеная проволока. В нетерпении направляю на кабель узкий луч и вижу, как кто-то начинает светиться. Сначала желтым, затем белым и голубым. Истекает вниз дождем расплавленных капелях металла. Но должен признать, мое поведение было не очень-то мудрым. У меня слишком мало энергии, чтобы ее так бездарно разбазаривать. Отодвигаюсь в сторону, оказываясь вне пределов досягаемости двух механических рук, которые все еще маневрируют, пытаясь поймать меня. Предпочитаю наблюдать за резаком. Поравнявшись со мной, он останавливается и поворачивает в мою сторону турель с фрезами. Я жду. Теперь приходит в действие грейфер, который свисает с направляющей, проходящей почти под самым потолком. Грейфер представляет собой крупную тяжелую клешню из кремнистой стали. Я уже видел подобные устройства, только несколько меньшие по размерам. Их монтируют на боевых единицах специального назначения. Такие устройства весьма полезны для демонтажа антенн, перерезания гусеничных траков и выполнения других подобных задач. Я не пытаюсь отсечь эту клешню. Сознаю, что расход энергии будет слишком велик. Вместо этого излучаю поток ультразвуковых колебаний, нацелив его на механические шарниры Грейфера. Металл нагревается быстро, раскаляется до красна. У металла высокий коэффициент теплового расширения, и шаровые шарниры протестующие визжат, и их заедает». Я направляю дополнительную порцию тепла и намертво завариваю шарниры. Отмечаю, что с того момента, когда шлюзовый затвор закрылся за мной, прошло 28 секунд. Я начинаю уставать от заточения. Грейфер качается уже надо мной, неуклюже маневрируя из-за поврежденных шарниров» струи жидкого воздуха, направленной под большим давлением, вполне хватило бы, чтобы полностью вывести грейфер из строя. И опять я испытываю потрясение. Несмотря на приказ импульс, струя жидкого воздуха так и не ударила. Я зондирую неработающий блок и обнаруживаю лишь его остатки, грубо обрезанные, со следами примитивной сварки. Торопливо вытягиваю сканер, чтобы обследовать свой корпус И от увиденного я потрясенно застываю Мой корпус, мой прекрасный корпус из хромистой брони Весь покрыт вмятинами, крупными и мелкими оспинами коррозии И растрескавшимся слоем матовой черной краски Главные орудийные установки отсутствуют На их месте черные дыры она некогда гладкой и блестящей орудийной башни разрослись заросли ржавчины. рыжие подтеки сбегают по бокам до самых гусениц, часть траков в которых свободно болтается. Теперь понятно откуда исходит тот грохот, который к моему удивлению слышался всякий раз, когда я двигался. но я, Не способен бездействовать, когда на меня нападают Пусть даже лишился могучих излучателей ионов, дезинтеграторов и энергетических экранов Но боевой-то дух остался Боевая единица модель 31 Это лучшая военная машина, которую когда-либо видела галактика за все время существования Нейтрализовать меня отнюдь нелегко Но я очень хочу услышать голос командира Огромный резак скользит туда, где механическая рука держит меня. Я не оказываю ей сопротивления. Направляю поток электроэнергии в аккумулятор, удерживая ее там, пока провода не начинают искрить. Потом во вспышке высвобождаю. Резак взбрыкивает и намертво останавливается. Теперь можно заняться механической рукой. «Я был создан, чтобы поражать и уничтожать величайшие военные машины и механизмы».